Егимов, впрочем, продемонстрировал экипажу и, может быть, кому следует, что Нев знает, кто там прилетел этим рейсом, свою несгибаемую верность Родине. Хотя Мики было достоверно известно, что Женя чуть ли не половину Аэрофлота московского закупил, чтобы только остаться в Мюнхене на второй срок, А, облегчённо проговорил Мика: "Это я тебе привёз. Только твой воздух у меня в багаже. Я его тебе завтра торжественно вручу на приёме в нашем консулате. Ладно?" "Нет проблем, Михаил Сергеевич", снова захохотал Женя. Уже в такси Мика тихо сказал Альфреду: Я тебе уже раз 10 толковал. Разговариваешь с кем-нибудь моим голосом. Изволь всё запоминать, чтобы не ставить меня в дурацкое положение. Альфред виновато промолчал. Оксис Старик удивлённо посмотрел в зеркальце заднего вида. Старик-пассажир, наверное, совсем спятил. Бормочет что-то сам себе под нос. на каком-то непонятном языке. К своему редкому для Мюнхена 18-этажному дому на Герхард-Гауптман-Ринг подъехали часам к двум дням. На счетчике было 105 марок. Мико дал шоферу-турку 110 и покатил чемодан к обходу в дом. Кроме этого, Миконнёс на одном плече сумку, а на втором Альфреда. Альфред мог бы, конечно, дойти до парадной двери и сам любым способом: по земле ногами или по воздуху своими потусторонними силами. Однако соседка выгуливала своего пёсика, а даже самые равнодушные немецкие собаки, которые к Микининому удивлению даже друг на друга не обращают внимания, всегда ощущали присутствие невидимого Альфреда и буквально заходились в сумасшедшей клинической истерике. Поэтому Альфред в таких случаях считал за благо путешествовать у Мики на плече, а не передвигаться самостоятельно. Как ни странно, но и Мику, и Альфреда, и полняло состояние подлинного возвращения домой. То ли их большая ленинградская квартира выглядела столь нежилой, разграбленной самим хозяином, перетащившим половину своих любимых книг и альбомов в эту восемнадцатиэтажную минконскую махину, а также картины и картинки, подаренные мне к приятелями художниками, То ли потому, что небольшая квартирка из двух комнат в Мюнхене встречала Мику и Альфреда уймами привычных им пустячков: родительскими и армейскими фотографиями на стенках, парой театральных эскизов, сделанных когда-то руками Микиной любимой женщины, забавными глиняными и резными деревянными фигурками, смешными открытками с упомрочительными американскими толстухами, привезенными из поездки по Флориде, и прижатыми к красному холодильнику разноцветными магнитными плашечками. И воспоминанием о коротеньком пребывании в Ленинграде с воскресного вечера по раннее утро среды было только содержимое большого старого чемодана, На дитове ещё и ещё книжками какой-то совсем уж ненужной, но привычной житейской мелочёвкой собственного быта, включая и старый немецко-армейский шимафон, на вывозе которого настаивал Альфред. Ну и, естественно, строгий порядок цифровых знаков, составляющий номер секретного кода и ещё тайнкагнита. открытого для Мики и Альфреда в нью-йоркском отделении Chase Manhattan Bank. Ради получения которого и была предпринята эта скорополетная поездка в Ленинград.